Глава седьмая. Даша вскинула голову. На улице было темно, и лишь фары машин разрезали темноту. Рядом с Фиат Пунто стоял мужчина, которого Даша видела впервые в жизни. Ни Андрея, ни Димы поблизости не было. «Простите» голос отказывался повиноваться. Как впрочем и рассудок. Где-то далеко прозвучал предупредительный звоночек об опасности. Происходило что-то ужасное. Говорю, красавица, что быстро ездишь, но мы ездим ещё быстрее. Куда собралась, на ночь глядя? Да ещё одна. Неужели тебе не говорили, что в наше время путешествовать «Одной небезопасно». Мужчина засмеялся, а по спине Даши пополз холодок. Она нарвалась на дорожных бандитов. Только этого не хватало. Даша быстро стала вспоминать, сколько у неё с собой денег. «Какая-то мелочь, ничего серьёзного. Правда, есть несколько кредитных карточек. Это уже посущественнее». Она готова была отдать все, что у нее было, только бы ее отпустили. А если машину отнимут? Это хуже. «Молодой человек, что вы хотите?» Даша постаралась говорить как можно тверже. «Тебя, красавица, тебя!» Бандит снова засмеялся. «Не в прямом смысле». «Хотя жаль, конечно. Ты нам нужна девочка, так что давай выбирайся из машины, поедешь с нами». Даша заметила ещё несколько высоких фигур, маячащих неподалёку. Они прогуливались около машин, к ним не подходили. Нет, это были недорожные бандиты. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять это. «Что происходит?» Даша тянула время. «А ты как думаешь? Давай выходи, говорю, или тебе помочь?» Больше мужчина не смеялся. «И без глупостей», добавил он. Даша на дрожащих ногах вышла из машины. Считается, что беременные женщины Частенько падают в обморок. Вот и сейчас ей отчаянно хотелось упасть в обморок. Она отказывалась верить в происходящее. Её похищают. Нагло. Правда, пока без грубостей. Культурные бандиты у них пошли. «Ребята, вы что? Зачем я вам нужна? Может, вы ошиблись?» Бандит усмехнулся и покачал головой. «В таких делах не ошибаются». Почему-то она ему поверила. «Ты пойдешь с нами», — заявил он. Даша покачала головой. «Нет». Выражение лица бандита говорило о том, что максимум через минуту она переменит свое решение. Так, впрочем, и оказалось. Что могла сделать слабая, беззащитная, беременная женщина с тремя вооружёнными амбалами? Ничего. «А как же машина? Что будет с моей машиной?» — спросила она первое, что пришло на ум. «Нашла, о чём беспокоиться, красавица!» Бандит снова засмеялся. И от его смеха Даша стала дурно Правда, нашла о чем думать. Подумаешь, машина. Ее похищали, неизвестно кто и неизвестно с какой целью. Она вздумала беспокоиться о машине. О собственной жизни и безопасности следует волноваться, бестолочь. Даша покорно пошла впереди мужчины. Ее усадили на заднее сиденье Мерседеса, и она оказалась зажатой с двух сторон похитителями. Сжавшись в комочек, она приготовилась к дальнейшим неприятностям. Пока ее везли в неизвестном направлении, она ругала себя как могла. Не сиделась ей дома под боком у двух мужчин. Тихо, спокойно. Хорошо, допустим, не совсем тихо и уж тем более неспокойно, но всё же знакомые лица. Андрей, муж. Даша поймала себя на мысли, что когда вспоминала о них, то первым всегда вспоминала именно Андрея, а уж потом Диму. И сейчас она подумала о том, что наверняка именно Андрей обнаружит её исчезновение. Или ей просто так хотелось думать? Неужели она такая ветреная особа? Неделю назад она боготворила мужа, а теперь думает о другом мужчине и вспоминает о нём куда чаще, чем хотелось бы. Её похитители молчали, ничего не говорили. Даша надеялась из их разговора узнать хоть что-то, но они точно в рот воды набрали. Они ехали с полчаса, потом машины остановились. Волнение Даши усилилось. И снова без грубостей, без пинков, подначивания и мата. Её попросили выйти. Ноги у Даши дрожали. «Куда вы меня привезли? Задала она риторический вопрос. «Сейчас все узнаешь, красавица». Темный большой особняк был освещен только на первом этаже. Остальные два этажа были погружены во мрак. Точно желая поиграть на нервах Дарьи, поднялся ветер. Она поежилась и плотнее укуталась в пиджак. Не хватает для полной картины полнолуния. И тогда... Да здравствует а Хичкок. Когда они стали подниматься по ступенькам, негнущиеся ноги подвели Дашу. И она споткнулась. Благо, рядом шел один из бандитов. Он вовремя поддержал ее. «Осторожнее». Даша послушно следовала за бандитом. Она решила вести себя очень послушно. По крайней мере, до тех пор, пока не поймет, что происходит. Ее провели через огромную прихожую вглубь здания. С каждым шагом ее сердце билось сильнее и громче. Легкий шум открывающейся двери резанул по возбужденным нервам. Дашу ждали. Как только она вошла в комнату, высокий мужчина, стоявший у окна, обернулся. «Наконец-то мы встретились, Дашенька!» Приторно радостным голосом поприветствовал ее мужчина. «Я очень рад познакомиться с женой Коршунова!» «Какая же она глупая! Почему сразу не догадалась, кто причастен к ее похищению. Стоящего по другую сторону комнаты человека Даша не знала. Но, похоже, он хорошо знал ее мужа. «Но я не могу сказать, что рада нашему знакомству», проворчала она, чувствуя, что страх уступает место злости. «Давно пора». Может, вы мне объясните, что происходит, а заодно и представитесь, потому что я понятия не имею, кто вы такой и какие у вас дела с Димой. Мужчина скривил губы и сделал глоток из бокала, который держал в руках. «Неужели так и не понимаешь?» Дарья покачала головой. Нет. А вот это уже хуже, Дашенька, намного хуже. Лучше тебе быть в курсе происходящего, девочка. А то, боюсь, как бы не случилось, какой беды. Нет-нет, ты не подумай, я не пугаю тебя, Боже паси Ты моя гостья. А зачем пугать гостей? Уж лучше бы этот тип изъяснялся матом. И на блатном жаргоне. Даше было бы легче. А его ирония и нарочно доброжелательный тон выводили ее из себя. «Кто вы? Как вас зовут?» Упрямо повторила она. «Бакланов Геннадий Витальевич. К твоим услугам, Дашенька». После недолгой паузы представился мужчина. На него падала тень от высокой полки и закрывала часть лица. И Даша не могла видеть выражение его лица. Его имя Даша ничего не говорила. Димка ни разу в разговоре не упоминал его. Геннадий Витальевич, что происходит? Ваши люди похитили меня и привезли сюда. Вы говорите, что знакомы с моим мужем. И у вас с ним дела. Но при тут я? Как при чем? Ты его жена? А кто может быть ближе человеку, кроме матери? Конечно, любимая жёнушка. И вы меня похитили?» Она поперхнулась, не договорила. «Вы считаете, что я что-то знаю о делах мужа?» «Нет». «Вы зря потратили своё время. Я ничего не знаю о делах мужа. Я никогда не интересовалась его бизнесом, мне это не интересно Балканов сделал несколько шагов к ней навстречу. «Для тебя же лучше, если ты врёшь», — прорычал он. «Нет, я говорю правду». «И имя Загорного тебе ничего тоже не говорит?» «Загорного Андрея? Почему же говорит?» Даша старалась говорить убедительно, и ей казалось, что у неё получается. Я сняла у него дачный домик на ближайшие пару недель. «Ты с кем шутки решила шутить? Дешёвка! Не понимаешь, кто перед тобой? Или ты пытаешься показать себя... Безмозглой куклой не выйдет. Я тебя в порошок сотру, дрянь, если ты не будешь говорить правды и не поможешь мне. Я не понимаю вас. Слышите, не понимаю. Вот истерические нотки в голосе Даши не надо было изображать. Да что вы от меня хотите? Если вам нужен мой муж, «Сами с ним и разбирайтесь, я-то тут при чем? «И при чем, Загорнов?» «Я ехала в город, а ваши бандиты подрезали меня на дороге, притащили сюда. Я устала и хочу спать. Время три часа ночи. Я хочу домой». «Заткнись. Тут я решаю, что кто хочет, усекла?» «Ты усекла?» — спрашиваю. Даша заплакала. «Да». «Сядь! Сядь, я сказал!» Она послушно плюхнулась в первое же кресло. Теперь Балканов возвышался над ней, и его исказившееся яростью и злобое лицо не предвещало ничего хорошего. Даша попыталась молиться, но не могла вспомнить ни одной молитвы. «Хватит реветь! Никто тебя пока не трогал и вреда не причинял!» Грубо распорядился Балканов. «Успокаивайся давай. Мы с тобой не о том начали разговор». «Что вы... вы хотите...» «Что ты заладила, как попугай, что вы хотите, что здесь происходит?» Можешь считать, что ты попала на стрелку вместо мужа. — На какую еще стрелку? — не поняла Дарья. — Ну, считай, навстречу, так понятнее. Девушка кивнула. — Как ты познакомилась с Загорновым? — Через подругу. Подруга сказала, что у нее есть знакомый, который может сдать мне дачный домик на некоторое время. Мне надо было уехать из Москвы и, и срочно. Вот я и согласилась. Загорного я и в глаза не видела до позавчерашнего дня. А при здесь Загорнов и мой муж? Балканов нахмурился. Ему не понравились слова девушки. — И ты не знала, что твой муж и Загорнов знакомы? Даша медленно покачала головой. нет «И ты еще скажешь, что ничего не слышала о проекте Максидарт?» Даша еще медленнее покачала головой. «Нет». Балканов в два скачка преодолел разделяющее их расстояние и навис над Дашей. «Если ты мне, сучка, лжешь, я тебе башку оторву, ты меня поняла?» Даша кивнула. Слова на сегодняшний день у нее иссякли. «Какого черта ты убралась из Москвы? Чего молчишь, точный язык проглотила». Даша молча продолжала плакать. «Да за что ей такое? Точно все несчастья, которые суждено ей было пережить в жизни, разом решили на нее обрушиться». «Мы... «Мы с Димкой разводимся, вот я...» Эти слова произвели эффект взорвавшейся бомбы. «Чего?» «Мы с мужем разводимся», — повторила Даша уже более внятно. «Я не глухой, слышал», — заорал Балканов и уставился на неё. Точно она с ума сошла. Ты, Коршунов, разводитесь? Ты понимаешь, что несешь, девка? Если ты говоришь правду, ты понимаешь, какое дерьмо влипло?» Даша не понимала. С каждой минутой она чувствовала себя все хуже и хуже. У нее начинала кружиться голова. Усталость прошедших дней разом навалилась на Дашу. И еще этот Балканов что он к ней привязался. Она же сказала, что ничего не знает. В какое... Почти шепотом поинтересовалась она. Балканов не ответил. «А что твой муж делает в абрикосова Ведь ты не будешь отрицать, что он здесь?» «Не буду», — согласилась Дарья. Ему не понравилось, что я уехала из Москвы. Вот он и прикатил сюда выяснять отношения. Мы поскандалили. Загорнов за меня заступился. Теперь Димка думает, что я и этот Загорнов — любовники. Мне вся эта неразбериха надоела, и я уехала. Вот и всё. И ни о каком проекте я знать не знаю. Балканов очень пристально и очень нехорошо на неё посмотрел. Он больше не кричал. Но уж лучше бы он продолжал кричать и ругаться, потому что такой Балканов Дарьи не нравился куда больше. Он прищурил глаза и сказал, «В твоих интересах, дашенька убедить себя, а главное меня, в том, что твой муж примчался за тобой в Абрикосово не просто из-за прихоти, а по большой и крепкой любви к тебе. Потому что если он в обмен на тебя не согласится отдать разработки по Максидарту, мне придется тебя убить? После такого заявления Даша просто не могла не упасть в обморок. Когда она открыла глаза, был уже день. Даша лежала на большой кровати, небрежно укрытая тяжёлым одеялом. И снова чужая комната. И снова чужая кровать. У неё скоро войдёт в привычку просыпаться в чужих домах. Она отчетливо помнила, что вчера произошло, и ей не надо было напрягать память, чтобы понять, почему она оказалась именно здесь и именно в этом доме. Ее похитили конкуренты Димы. И если Дима не согласится отдать чертовы разработки по какому-то там проекту, ее убьют. «Ничего не скажешь». Хорошие мысли приходят в голову рано утром. Даша застонала и перевернулась на другой бок. Голова по-прежнему болела и отказывалась что-либо соображать. Даша посмотрела по сторонам. Пока она находилась в глубоком обмороке, её перенесли в спальню. Хорошо, что не в грязный, тёмный подвал. Ей почему-то казалось, что она непременно окажется в подвале, где сыро и грязно, куда не проникает ни единый лучик света, где она будет сидеть, забившись в уголок и шарахаться от каждого шороха звука. На фоне происходящего у неё разыгралась фантазия. Теперь, оказывается, ценных пленниц не сажают в подвалы и не прижигают раскалённые утюги к их животам. Это радовало. Даша усмехнулась. Кажется, утро начнётся с истерики. Давно пора. Она что-то с этим делом затянула. Сделав небольшое усилие, Даша села на кровати. «И что дальше? Стучать в дверь?» Но не стучать, не делать что-либо другое ей не понадобилось. В коридоре послышался шум, возня и громкие голоса. Кто-то ругался, и ругался не на жизнь, а на смерть. Женский голос было слышно отчётливее. «Я отказываюсь верить!» что ты докатился до такой низости. Ты немедленно мне откроешь дверь. Я хочу её видеть. Извини, Гена, но ты кое о чём забываешь. Да, я всё знаю и всё помню. Но сейчас ты откроешь дверь. Куда ты её приказал запереть? В комнату для гостей? Отлично. Хоть до этого додумался. Да открывай же. Около двери завозились. Ручка задёргалась, и через 10 секунд дверь распахнулась. А Дарья по-прежнему продолжала сидеть на кровати. В комнату первой не вошла, а ворвалась миниатюрная маленькая женщина лет 30. Первое, на что Даша обратила внимание в её облике, Это шапка вьющихся каштановых волос на голове. «Вы Даша Коршунова, да?» Женщина пристально посмотрела на Дашу. «Да». «Отлично!» — воскликнула она. «Как вы себя чувствуете?» «Уже лучше». «Просто замечательно. Тогда быстренько вставайте с кровати, умывайтесь, и я вас отвезу домой». В дверном проеме возникла долговязая фигура Балканова. «Ты этого не сделаешь, Галина!» «Сделаю, можешь не сомневаться. И ты меня не остановишь. Я не позволю, чтобы мой брат начал решать проблемы в бизнесе, похищая людей. Мужчины решили поиграть в клан Корлеоны? Ради бога, пожалуйста, но только без нас. «Без меня и Даши. Мы уезжаем». Женщина говорила очень решительно. Даша в изумлении уставилась на нее. Тем временем лицо Балканова покрылось красными пятнами. «Никуда вы не поедете», — заявил он. «Это мы еще посмотрим». Женщина не кричала но говорила очень убедительно. «Галя, Галя, давай поговорим», — предложил Балканов. Он с трудом сдерживал себя. «Я уже сказала все, что хотела», — бросила Галина и демонстративно повернулась к Даше. «Почему вы еще в кровати? Или вам так понравилось у нас, что вы решили остаться?» Даша не желала вникать в то, что происходит. Она спрыгнула с кровати и едва не бегом отправилась в ванную комнату. Пока она умывалась и приводила себя в порядок, то слышала, как в спальне продолжали о чём-то спорить. Она не знала, кто эта маленькая женщина. Но за то, что она готова была отвезти её назад, Даша её уже любила. Когда Даша вышла из ванной, то застала женщину в комнате одну. «Я готова. Пойдёмте». Она улыбнулась и протянула ей руку. «Галина Балканова». «Даша». Девушка тоже улыбнулась. В сердце закралась надежда. Я прошу прощения за то, что вам пришлось пережить. Прошу вас, извините нас. Мой брат немного перестарался. Надеюсь, что вы не затаите на нас обиду. Я... Если честно, я не совсем понимаю, что происходит. Но мне хочется поскорее попасть домой. Я вас понимаю. Пойдёмте, я вас отвезу. Галина ничего не стала объяснять. Они спустились на первый этаж, где Балканов проводил их злобным взглядом. Он развалился в кресле, закинув ногу на ногу. Галина ничего не сказала брату. Некоторое время они ехали молча. Галина спросила, куда ее отвезти, и Даша назвала адрес Андрея. Андрей и Дима наверняка к этому времени обнаружили ее исчезновение. «Галина?» — Даша первая обратилась к женщине. Та живо откликнулась. «Да?» «Я так понимаю, вы родная сестра Геннадия Балканова?» Она невесело усмехнулась. «Совершенно верно. Имеется такой факт». Может тогда вы мне расскажете, что происходит между вашей семьёй и моей? Думаю, вы знаете больше меня. Да не особо. Видите ли, меня не интересует бизнес, и я стараюсь не вмешиваться в дела брата. Мне это не интересно. Но но иногда в нашу жизнь врывается это пресловутое но. Борьба за проект. «Максидарт» зашла слишком далеко. Это уже ненормальная деловая конкуренция. Здесь запахло криминалом, а я против насилия. Вас не должны были похищать, я до сих пор в шоке от действий брата. Это переходит все дозволенные рамки. Даша не могла с ней не согласиться. Я вчера очень сильно испугалась, когда... Меня на дороге подрезали люди вашего брата. Представляю. И еще раз прошу вас прощения. Видите, я как могу пытаюсь загладить вину. А что с моей машиной? Галина нахмурилась. Пока не знаю, но непременно выясню. Если с вашей машиной, Даша, что-то случилось, то уверяю вас, Вы в любом случае не пострадаете. Я возмещу вам убытки, по этому поводу можете не волноваться. Галя понравилась Даше. Она умела расположить к себе людей. В ней было нечто, что вызывало доверие. Даша не думала, что та была искренне, когда говорила, что сожалеет о её похищении. Даша была бы тоже возмущена до глубины души, если бы узнала, что Дима пользуется незаконными средствами в бизнесе. А тем более, похищает людей да требует за них выкуп. Она вспомнила лицо Балканова, когда он говорил о своих требованиях, и почувствовала, как к горлу подкатила тошнота. Даша попросила Галю остановить машину. В чём дело? Мне плохо. Она выпорхнула из машины вперёд Дарьи и находилась рядом, пока её тело сотрясали желудочные спазмы. "Осторожнее. Вам уже лучше?" Даша кивнула. "Кажется, да. Давайте я вам помогу". Так, тише не спешите. Осторожнее забирайтесь в машину. Может, мне сбавить скорость? Она устала, пожала плечами. Как решите сами. Даша, а может, мы перейдем на ты? Согласна. Галина была бледной и выглядела не лучше Даши. Она постоянно бросала на последнюю тревожные взгляды. «Мой брат не причинил тебе вреда? Что между вами вчера произошло?» «Генка неплохой человек, но иногда он теряет контроль над собой, особенно когда дело касается денег». «Нет, если не считать угроз, то ко мне не применялось физического насилия. Это я так э, перенервничала». Но ее слова не убедили Галю. Больше она не стала ее тревожить расспросами. И Даша с облегчением прикрыла глаза.